Невидимый мир В евангельском рассказе о Рождестве много раз упоминаются ангелы. Ангелы воспевают словословие в пустыне ночью и возвещают пастухам о рождении Христа. Ангел является во сне Иосифу. Ангельское внушение заставляет волхвов, минуя Ироду, уйти в свою страну. Все это позволяет антирелигиозной пропаганде представлять Рождество Христова как один из многочисленных мифов, не имеющих под собой никакой исторической основы. Ангелы — это сказки для детей и первобытных людей. Но и среди верующих есть много таких, кого смущают эти ангелы, как смущает их все сверхъестественное, чудесное в Евангелии. Все это заставляет нас лишний раз задуматься об ангелах, и о том, какое место занимают они в нашем религиозном сознании. Особенно своевременно это в предрождественские дни, когда в самом воздухе, кажется, начинает звучать ангельская песнь. «Слава в Богу, и на земле мир, в человек их благоволение» Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. Слово «ангел» по-гречески означает «посланный», то есть отправленный с поручением. Священное Писание часто употребляет в отношении ангелов и другое слово — дух, подчеркивающий невидимость ангелов, недоступность их бытия чисто физическому восприятию. Какая же духовная реальность стоит за этими словами? На что они указывают? Я бы ответил очень просто и кратко. Они указывают на реальность духовного мира. Это значит «мира непознаваемого чувственным опытом, неподчиненного земным законам, но тем не менее вполне реального и очевидного духовному сознанию. Христианский символ веры начинает с утверждения двух реальностей – видимой и невидимой, вещественно-материальной и духовной. Веру его единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Это утверждение не выдумка. Оно основано на повсеместно вечном опыте человечества. Ибо к этому невидимому, но очевидному для духовного взора миру принадлежат и те понятия, которыми мы все время пользуемся. Ум, красота, любовь, духовность, доброта, умиление, сострадание. Но даже самый грубый материализм не может отрицать, что... За этими понятиями стоит вполне определенная реальность, и как бы ни пытались вывести эту реальность из материи, приходится признать, что она есть. В самом деле существует невидимая и таинственная надстройка над материальным, видимым базисом земного существования. Таинственные ибо никакой эмпирический анализ, никакое исследование веса и состава мозга не объяснит возникновение той духовной реальности, которую мы называем Пушкиным или Бетховеном, преподобным Серафимом Саровским или Эйнштейном. Таким образом, даже при последовательно-материалистических убеждениях невозможно отрицать невидимую или духовную сторону жизни, изучение и постижение которой глубоко отлично от изучения видимого материального мира. Но далее также очевидно, что два этих мира, видимые и невидимые, находятся в непрестанном взаимодействии. Официальный материализм признает лишь один аспект этого взаимодействия, утверждая, что все традиционно именуемое духовным зависит от материального и всецело им определяется. Но при этом материализм сам себе противоречит ибо на деле постоянно руководствуются обратным принципом. Действительно, что лежит в основе всей атеистической пропаганды, как не убеждение что духовное, то есть слово и убеждение, способно влиять на материальное или иными словами, что невидимая реальность может оказывать эффективное воздействие на реальность видимую. Но там, где материализм непоследователен и противоречив, Христианское миропонимание, напротив, последовательно и состоятельно. Оно не отвергает материю во имя духа, как не отвергает невидимое во имя видимого. Оно просто говорит, что мир есть то и другое, видимое и невидимое, духовное и материальное, или, если пойти еще дальше, небесное и земное. Все то, что так очевидно каждому из нас в собственном опыте, все то, что так ясно выражено тютчевской строкой – Есть целый мир в душе твоей. Из стихотворения Тютчева «Селентиум», 1829 год. Христианство законно распространяет настрой всего мироздания, радостно утверждая о Боге, что Он творец небу и земли, видимым же всем и невидимым. «Так ты — жилище двух миров», — говорит тот же Тютчев, обращаясь к своей... Душей эту правду отрицать невозможно без трагического и, в конце концов, глупо-априорного упрощения человеческой сущности. Духовный мир — духовная реальность. О ней говорят, на нее указывают понятия «ангел-дух». Церковь не утверждает об ангелах ничего, кроме того, что есть духовный мир, живой и динамический, окружающий нас и таинственными путями, открывающийся нам в редкие исключительные минуты. Мы не знаем в деталях и не узнаем никогда, что произошло на том поле той ночью с пастухами, не знаем даже их имен, но если Лермонтов мог сказать «В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянии голубом» из стихотворения «Выхожу один я на дорогу» 1841 года, если все поэты, да и все почти люди ощущали пусть изредка то, что Достоевский называл «касанием» мирам иным, то мы не вправе отбросить евангельский рассказ как сказку или легенду. Или, вернее, мы должны признать, что все сказки и легенды, они в конечном итоге о той правде, о которой иначе не расскажешь. И как только человек перестает тупо сопротивляться этому очевидному опыту духовного мира, как только допускает, признает его, слово «ангел» перестает казаться несуразным и ненужным. И внезапно ощущаешь, что есть, существует оно. Это ангельское измерение бытия, что просвечивает дух сквозь плоть, что все вокруг нас полно таинственной жизни, силы и света. И пусть тайна остается тайной, пусть невозможно перевести ее на сухой и скучный язык человеческой науки, душа по-другому, иными путями узнает все то, что... Не только могло быть, но и вправду было. Пустыня, ночь, очень простые, очень бедные люди, и эта радостная хвала, этот неслышный уху, но всей глубиной души различимый голос. Я возвещаю вам радость великую. Сравните Евангелие от Луки, глава 2, стих 10. И голос этот мы снова начинаем слышать в эти предрождественские дни.